Введение, Первые римскими, «О трансцендентальной видимости». Выше мы назвали диалектику вообще логикой видимости. Это не значит, что она есть учение о вероятности. В самом деле, вероятность есть истина, однако познанная с помощью недостаточных оснований. Следовательно, это есть познание, хотя и недостаточное, но тем не менее оно не вводит в заблуждение, и потому его не следует отделять от аналитической части логики. Еще меньше оснований отождествлять явление, erschайнунг и видимость шайн. В самом деле истина или видимость находятся не в предмете, поскольку его созерцают, а в суждении о предмете, поскольку его мыслят. Поэтому можно, пожалуй, с полным правом сказать, что чувства не ошибаются. Однако не потому, что они всегда правильно судят, а потому что они вообще не судят. Следовательно, и истина, и ошибки, а значит и видимость, вводящая в заблуждение, имеют место только в суждении, то есть только в отношении предмета к нашему рассудку. В знании, полностью согласующемся с законами рассудка, не бывает никакого заблуждения. В представлении чувств также не бывает никакого заблуждения, потому что они вообще не содержат в себе суждения. Никакая сила природы не может сама собою отступать от своих собственных законов. Поэтому ни рассудок сам по себе, без влияния посторонней причины, ни чувства сами по себе не могли бы заблуждаться. Рассудок сам по себе не может заблуждаться, потому что, когда он действует только по своим законам, результат его, то есть суждения – необходимо должен согласоваться с этими законами. А в согласии с законами рассудка и заключается формальная сторона всякой истины. В чувствах не содержится никакого суждения, ни истинного, ни ложного. Так как у нас нет иного источника знания, кроме этих двух, то отсюда следует, что заблуждение происходит только от незаметного влияния чувственности на рассудок. Вследствие чего? Субъективные основания суждения соединяются с объективными и отклоняют их от их назначения, подобно тому, как движущееся тело само по себе всегда продолжало бы двигаться в одном и том же направлении по прямой линии. Но если одновременно на него влияет другая сила в другом направлении, оно начинает двигаться по кривой линии. Примечание автора. Чувственность, положенная в основу рассудка, как объект, к которому рассудок применяет свои функции, есть источник реальных знаний. Но та же самая чувственность, в той мере, в какой она влияет на деятельность рассудка и побуждает его к построению суждений, становится основанием заблуждения. Конец примечания автора. Страница 216. Поэтому, чтобы отличить собственное действие рассудка от примешивающейся к нему силы, Следует рассмотреть ложное суждение как диагональ между двумя силами, определяющими суждение по двум различным направлениям, как бы образующим между собой угол, и разложить сложное действие их на простые действия рассудка и чувственности. В чистых априорных суждениях это разложение должно производиться с помощью трансцендентальной рефлексии, посредством которой, как уже было сказано, Всякому представлению указывается его место в соответствующей ему познавательной способности. А стало быть, определяется и влияние познавательной способности на представление. Наша задача состоит здесь в том, чтобы рассматривать эмпирическую видимость, например, оптический обман, который имеет место при эмпирическом применении, в общем-то, верных правил рассудка и под влиянием воображения. Приводят способность суждения к ошибкам. Мы будем заниматься здесь исключительно трансцендентальной видимостью, влияющей на основоположения, применение которых вовсе не рассчитано на сферу опыта, а ведь опыт мог бы, по крайней мере, дать нам критерии их истинности. Трансцендентальная видимость, вопреки всем предостережениям критики, совсем уводит нас за пределы эмпирического применения категорий, и обольщает призрачными надеждами на расширение чистого рассудка. Основоположения, применение которых целиком остается в пределах возможного опыта, мы будем называть имманентными, а те основоположения, которые должны выходить за эти пределы, мы будем называть трансцендентными. Однако под этим термином я разумею не трансцендентальное применение категорий или злоупотребление ими, представляющие собою просто ошибку способности суждения, которая недостаточно обуздана критикой и потому мало обращает внимание на границы области, внутри которой только и допустима деятельность чистого рассудка. Трансцендентными я называю тесного положения, которые действительно побуждают нас разрушить все пограничные столбы, и вступить на совершенно новую почву, не признающую никакой демаркации. Поэтому термины «трансцендентальный» и «трансцендентный» не «тождественны».